Глава восьмая. Снова дома. Глубокой ночью, продрогшие и усталые, путники добрались наконец до Брендидуинского моста. Здесь их встретила первая неожиданность. Поперек моста, из конца в конец, высились крепкие ворота, утыканные металлическими шипами. На том берегу реки виднелось несколько новых домов, двухэтажных, с узкими прямоугольными окнами, без всяких украшений. Вид у домов был мрачный. Совсем не хоббитский вид. Друзья долго стучали в ворота, и непонятно было, то ли их не слышат, то ли и слышать некому. Но потом, неожиданно, где-то близко протрубил рог, в домах кое-где появился свет, и чей-то голос прокричал из темноты — «Эй, кто там? Уходите отсюда! Не видите, что ли? Там же написано, от заката до восхода вход воспрещен!» «Да что ж тут разглядишь в такой темноте?» — крикнул в ответ Сэм. «Что с дела? Из-за какой-то надписи хоббитам из Шира всю ночь торчать на мосту? Уж если я ее разгляжу, надпись вашу, первым делом порву в клочья!» Не успел он сказать это, как из-за дверей левого дома высыпала толпа хоббитов с фонарями. Кое-кто из них ступил было на мост, но, увидев путешественников, остановился. — Ну что встали? — крикнул Мэри, признав одного из них. — Эй, Хоббсиновал, ты что ж, не узнал меня, что ли? Это я, Мэри Брендискок. А ты что здесь делаешь? И вообще, что тут у вас творится? — Батюшки! Мастер Мэри! Вырста как! — удивился старый Хоб. И одет ровно для битвы! А говорили, не то вы умерли, не то сгинули в древле пущей. Но Ну да я рад, что живы, значит. — Вот хорошо, что рад! — крикнул Мэри. — Открывай поживее! Видишь ведь, что мы с дороги! — Прошу прощения, мастер Мэри! — осторожно, но твердо ответил Хоб. Но у нас приказ. Чего — Чего-чего? Какой такой приказ? Чей? — Предводителя. — Это кого же ты имеешь в виду? спросил озадаченный фрода и вдруг догадался не лот-то ли да выходит что так господин сумникс покряхтел хоб только теперь нам вельно говорить предводитель и все тут ну и ну развел руками фрода что то родственнички совсем от рук отбились пора на место ставить Голоса за воротами как обрезала. — Не след говорить так. Добра не будет, — промолвил наконец один из хоббитов. — Как бы предводитель о том не прослышал, а будете шуметь, верзилу разбудите. — Да уж разбудим, будь уверен, — сказал Мэри. — Это что же, предводитель ваш, набрал себе чужаков из дальних земель и злодействует тут? Тогда мы в самый раз подоспели. Он соскочил с коня, содрал с ворот злополучную надпись. Порвал и клочки бросил через ворота. Хоббиты отступили, и видно было, что открывать не собираются. «А ну, Пиппин, вперед!» — воскликнул Мерри. «Вдвоем справимся!» И он мигом перемахнул через ворота. Хоббитов как ветром сдуло. Снова зазвучал рог. В дверном проеме правого дома показалась высокая грузная фигура. «Это что еще?» — ворчал незнакомец, подходя. «Ворота ломать? Вот я вам сейчас шеи посворачиваю!» Но тут он заметил мечи в руках хоббитов и остановился. «А, вот оно что!» — презрительно процедил Мэри. «Бил хвощ, старый знакомый. Ну, тем лучше. Открывай живо, то мне придется тебя поторопить. А как откроешь, иди не останавливайся. Я тебя хорошо знаю, так что лучше не возвращайся, подлец ты этакий!» Поколебавшись, Хвощ открыл ворота. Давай ключи, приказал Мэри. Но тут Хвощ ловко шмыгнул мимо него в ворота, и сразу исчез в темноте. Больше о нем в шире не слыхали. Ладно, проворчал Мэри, с предводителем увидимся попозже. Эй, хоп, где ты там? Я смотрю, золотой пескарь снесли, чтобы эти уродины построить. Ну, сами виноваты! Придется вам размещать нас, где хотите. «Прошу прощения, мастер Мерри», — сказал Хоп почтительно. «Только не можно это». «Что не можно?» «Гостей принимать, пищу тратить и вообще». «Да что же такое?» — изумился Мерри. «Год, что ли, был неурожайный?» «Да нет, год был, что надо, и пищи много выросло». Вот только не знаем, что с ней потом стало. Это все сборщики и раздельщики. Собирать-то они собирают, а вот насчет того, чтобы делить, не очень. Так что большую часть собранного мы так и не видели. «Ладно», — прервал его Пиппин, — «это ты нам потом расскажешь. Спать же хочется, сил нет». «Еда у нас своя есть! Давайте комнату любую, а там разберемся!» Хоббиты у ворот явно растерялись. Но никто не осмелился противоречить вооруженным до зубов рослым и властным путешественникам. Фродо велел вновь запереть ворота. Поблизости, судя по всему, могли оказаться разные злодеи, так что стража-то нужна все равно. Затем четверо друзей направились в дом шерифов, и, несмотря на безрадостное внутреннее убранство, постарались расположиться с возможным удобством. Стены внутри были увешаны всевозможными запрещающими надписями и правилами. Пиппин первым делом оборвал их все. Пива не оказалось, еды было, кот наплакал, но у путников имелись свои запасы, и Пиппин сразу нарушил правило номер четыре, изведя на готовку двухдневный запас дров. Местных хоббитов тоже угостили. — Вот теперь, — потянулся Пиппин, когда друзья утолили голод, — хорошо бы трубочку, и можно послушать про ваши дела. — Нет теперь табака, — сокрушенно покачал головой Хобси навал. только для людей-предводителя. Запасы словно испарились. Говорят, наш табак вазами вывозили по южной дороге куда-то за Сарнский брод. В конце прошлого года это было. Аккурат, как вы ушли. По-тихому все обстряпали. алота — Молчи, молчи, Хоб! — закричало сразу несколько голосов. — Ты ж знаешь, что бывает за такие разговоры. Дойдет до предводителей, неприятности не оберешься. — Да не дойдет, если среди нас нет предателей! — горячо воскликнул Хоб. — Ох, надоело! — стукнул кулаком по столу Сэм. Ни тебе добро пожаловать, ни пива, ни табачку. Все только предводитель, да предводитель. Разговоры прямо как у орков. Я-то думал отдохнуть после всего, а тут работы полно, да еще такой противной. Давайте спать, утро вечером мудренее. Однако утро готовило им новые неожиданности. Видно, у предводителя были свои способы узнавать новости. От заскочья до бетона добрых миль тридцать, да и то по прямой. Но кто-то не поленился проделать этот путь среди ночи. Никаких определенных планов у наших друзей не было. Они собирались завернуть сначала в Брендинорье, передохнуть, но, встретив такие дела в заскочье, решили двигаться прямо в Хаббитон. Так что с утра пораньше они были уже в дороге. Ветра не было, день выдался серенький и грустный, места вокруг выглядели заброшенными, Кое-где виднелись даже следы пожаров. Одолев за день миль двадцать, они к вечеру добрались до Дрягвы, небольшой деревушки у дороги. Чуть дальше должен был располагаться придорожный трактир «Плавучее бревно». В нем и решили заночевать. Однако не тут-то было. Подъехав к восточному краю деревни, они увидели, что дорога перегорожена, а на большой доске выведена корявая надпись «Прохода нет». По ту сторону загородки их поджидала большая группа шерифов с перьями на шляпах и с дубинками в руках. Здесь их собралось больше, чем было за всю историю страны. Вид у них был важный и грозный, но чрезвычайно нелепый. — Это что еще за новости? — громко спросил Фродо, испытывая сильное желание расхохотаться. — Это значит, что вы арестованы, господин Сумникс! Торжественно произнес начальник Ширифов, отличавшийся от остальных двумя перьями на шляпе. «Вы обвиняетесь во взломе ворот, в нарушении правил, в нападении на привратников, в спанье в неположенном месте и подкупе стражи посредством пищи». «А еще в чем?» — спросил Фрода. «Этого вполне достаточно». — сказал начальник отряда. — Вы еще кое-что упустили, — фыркнул Сэм. — Можете добавить желание набить предводителю его прыщавую физиономию и еще мысль о том, что и похожи на стадо идиотов. — Ладно, это мы тоже учтем. По приказу предводителя я должен передать вас его людям в уводье. Когда он разберет ваше дело, можете высказаться. «Но если не хотите загреметь в садок надолго, придержите языки!» Фродо и компания дружно расхохотались. «Ой, не городите ерунды!» — отрезал Фродо, отсмеявшись. «Я хоббит, и у себя в стране иду, куда захочу. Сейчас мне надо по делам за сумки. Если и вы туда же, это ваше дело». «Очень хорошо, господин Сумникс!» — сказал начальник шерифов, отодвигая перегородку. — Только не забудьте, что я вас арестовал. — Этого я не забуду, — ответил Фродо. — Никогда. Но, может быть, когда-нибудь прощу вас. Пока что я намерен остановиться в плавучем бревне. Так не составите ли мне компанию? — Это невозможно, господин Сумникс. Гостиница закрыта. «Здесь неподалеку есть дом шерифов. Могу пригласить вас туда». «Хорошо», — согласился Фродо. «Идите вперед, а мы за вами». Сэм, внимательно разглядывавший отряд, вдруг крикнул. «Эй, Робин Норкинс! поди сюда, хочу с тобой парой слов перекинуться». Один из шерифов, робко взглянув на начальника, который хоть и был очень недоволен, но вмешаться не посмел, боком приблизился к Сэму, сошедшему с седла. «Слушай-ка, — обратился он к Хоббиту, — «ты ведь из Хоббитона. Что тут происходит? Почему бревно закрыли?» «Они все позакрывали», — тихо ответил Норкинс. «Предводитель не одобряет пиво. С этого все и началось. Я так думаю, что все пиво просто идет его людям. И еще он терпеть не может всяких чужаков и странников. Все они должны являться в дом шерифов и объяснять, зачем пожаловали». — Стыдно тебе, должно быть, Робин, заниматься такой ерундой, — укорил его Сэм. — Ты же, я помню, был большой охотник до пива, да и с приезжими любил поболтать в трактирчике, а? — Да ведь я таким и остался, Сэм. Только ты уж не суди строго, что я могу поделать. Я и в шериф это пошел семь лет назад, чтобы побродить по стране, повидать новые места, да разузнать, где какое пивко варят. А теперь-то все по-другому. — Ну так брось это дело, если оно тебе больше не по нраву. Нельзя ведь. Да если я еще раз услышу нельзя, то рассержусь, пожалуй, набучился Сэм. Я тебе сказать не могу, совсем перешел на шепот Робин. Как мне все это противило? Может, если бы мы все рассердились, что-нибудь и вышло бы. Но знаешь, Сэм, вся беда в людях, в людях предводителя. Они повсюду шныряют и чуть только кто-нибудь против сразу хватают. Нашего старого Вилли, мэра, Белонога, то есть. Первым взяли, а потом еще многих. А недавно еще хуже стало. Бить начали. «Так за каким же рожном ты на них работаешь?» Взорвался Сэм. «Кто тебя послал в Дрягву?» «Никто не посылал», — орабил Норкинс. «Мы тут, в доме шерифов. Первый восточный отряд называемся. Шерифов-то теперь много, хотя большинство и не по своей воле. Правда, не все. А кое-кто даже шпионит для предводителей его людей». Так вот и о вашем приходе узнали. Нас-то с вестями не посылают, не велено. У них на то специальные гонцы есть. Один такой и принес вчера ночью послание. Другой у него принял и дальше понес, а обратно приказ пришел арестовать, мол, и точка. Предводитель желает вас видеть. Ладно, — проворчал Сэм. Вот хозяин с ним поговорит. Желание-то у него поубавиться. Дом шерифов в Дрягве не сильно отличался от того у моста. Всего один этаж, окна узкие, а стены выложены из противного грязно-серого кирпича. Внутри было уныло и безрадостно. Ужинали за длинным непокрытым столом. Последний раз его протирали не меньше недели назад, но здешняя еда лучшего и не заслуживала. Путники не стали здесь задерживаться. До уводья оставалось 18 миль, но вышли только в 10 утра. Нельзя было отказать себе в удовольствии потянуть время, глядя, как суетится и волнуется начальник шерифов. Забавная процессия покидала деревню. Вот только редкие жители, вышедшие поглядеть на арестованных, не знали, можно им смеяться или нет. Друзей сопровождали 12 шерифов. Мэри заставил их идти впереди, а Фродо и остальные ехали следом. Мэри, Пиппин и Сэм болтали, пели и веселились от души, наблюдая, как шерифы из сил выбивались, пытаясь сохранить важный вид. Только Фродо оставался печальным и задумчивым. — Эй, кто кого арестовал? — спросил какой-то старик, чинивший забор у дороги. Двое шерифов тут же направились к нему. — Начальник! — окликнул Мэри. — Прикажи своим ребятам вернуться, а то им придется иметь дело со мной. Ширифы вернулись к отряду. Пони-хоббитов хотя и не очень спешили, а все-таки шерифы упарились, пытаясь не отстать от них. Около трех часов пополудни друзья сжалились над ними и остановились. Их конвоиры от голода и усталости едва держались на ногах. «Ладно уж», — сказал им Мерри, — «идите как можете, нам не досуг, мы едем дальше». «До встречи, Робин!» — крикнул Сэм. «Жду тебя в Зеленом Драконе, если ты еще не забыл дорогу туда. Не задерживайся слишком!» «Что же вы делаете?» — уныло сказал начальник отряда. «Разве так можно? Вы нарушаете порядок ареста. Мне же отвечать придется!» «Мы еще много чего здесь нарушим!» — пообещал Пиппин. «Счастливо оставаться!» Путники пустили пони рысью, и на закате были уже на окраине уводья. До дома рукой подать. Вот тут-то Фродо и Сэму стало совсем не до смеха. Только теперь они осознали, что любят этот клочок земли больше всего на свете. Сердце болезненно сжалось, когда они увидели, как много домов снесено или сожжено. Аккуратные ряды хоббичьих норок на северных склонах заводи были разорены, а славные маленькие садики, спускавшиеся к самой кромке воды, совсем задушили сорняки. Вдоль дороги, ведущей в Хабитон, выросли уродливые дома. От чудесной подъездной аллеи не осталось и следа. С тревогой, посмотрев в сторону засумок, они увидели высокую кирпичную трубу. Из нее в вечернее небо валил гнусный черный дым. Сэм был просто вне себя. «Я пойду вперед, сударь! Надо моего старика отыскать!» «Подожди-ка!» — остановил его Мэри. «Лучше узнать сперва, что нас ждет!» «Думаю, этот проклятый предводитель держит здесь шайку своих громил!» «Поищем кого-нибудь, расспросим!» Однако в уводье все дома и норы были на запоре. Никто не вышел их встречать. Причину они поняли, добравшись до зеленого дракона, безжизненного, с выломанными окнами». Возле трактира слонялась дюжина рослых косоглазых чужаков. «Прям как тот брыльский приятель бил их хвоща», — отметил Сэм. «Навидался я на таких в Изенгарде», — пробормотал Мэрри. Злодеи были вооружены дубинками, на поясе у каждого болтался рог, но никакого серьезного оружия не наблюдалось. Завидев путников, они вышли на дорогу и встали, перегородив ее, Самый большой и злобный на вид вышел вперед. «И далеко ли вы намерены ехать?» — хрипло осведомился он. «Все, приехали. А куда подевались эти разгильдя и шерифы?» «Идут себе потихоньку. Мы обещали подождать их тут». «Ну, что я говорил?» — обернулся вожак к приятелям. «Не надо было доверять это дело придуркам. Послали бы наших парней». «Думаешь, было бы лучше?» — усмехнулся Мерри. «Мы, правда, в Шире редко видим бандитов, но что с ними делать, знаем». «Бандиты? О как!» — удивился вожак. «Что-то мне ваш тон не нравится, милюзга. Много воображаете? Небось, думаете разжалобить предводителя Он захохотал. — Не, предводитель теперь без Аспеда шагу не ступит. Будет, как Аспид захочет. — Ну и чего же он хочет? — спокойно спросил Фродо. — Надо приводить эту дыру в порядок, — значительно ответил злодей. — Будьте спокойны, Аспид это сделает. К концу года никаких проблем не останется. Так-то, крысята. — Спасибо, что сообщили о ваших планах, — поблагодарил Фродо. — Пожалуй, надо бы узнать, что о них думает господин Лотто. Теперь смеялись все негодяи. — Ха, Лотто! Он в курсе дела, не беспокойся. Как Аспец скажет, так он и сделает. А потом, если предводитель становится неудобным, его эти поменять можно. А если кто сует нос не в свое дело, как бы он этого носа не лишился. Правильно я говорю, ребята? Может и так, ответил Фродо. Да только сдается мне, вы тут совсем отстали от жизни. С тех пор, как вы с юга ушли, многое переменилось. Черная крепость разрушена, в Гондоре правит король, и от Изенгарда ничего не осталось, а ваш разлюбезный хозяин, мы тут встретили его по дороге, бродит, как нищий, и по трактам теперь скачут гонцы короля Гондорского, а не хозяина Изенгарда». Злодей недоверчиво посмотрел на него и ухмыльнулся. «Не ищи!» Переспросил он. Ну-ну, пой, петушок, пой, только не заливай. Да хоть бы и так. Нам-то что за дело? Тут в вашей жирненькой и ленивой стране нам нравится. А что до посланцев короля? Он прищелкнул пальцами перед лицом Фрода. Если увижу, кого возьму на заметку. Это было уже слишком. Пиппин почувствовал себя словно на поле боя. Этот косоглазый мошенник посмел назвать носителя кольца петушком. Он скинул плащ и выхватил меч. Черная с серебром одежда гондорского воина заискрилась на нем, когда он двинул коня вперед. — Считай, что уже увидел! — процедил он. — Перед тобой посланец и друг короля, известный во всех землях Запада! Ты мерзавец и дурак! На колени и моли о пощаде! В лучах закатного солнца меч в руке Пиппина грозно сверкнул. Мерри и Сэм обнажили свои клинки, готовые к любым неожиданностям. Только Фродо не шелохнулся. Громилы отпрянули. Они привыкли пугать мелких хуторян из брыля или задирать мирных хоббитов, а тут перед ними оказались вдруг воины с яркими мечами и мрачными лицами. Да и в голосах пришельцев звучали такие властные нотки, которых они отродясь не слыхивали. Мало-помалу растерянность на их лицах сменилась страхом. — А ну, катитесь отсюда! — приказал Мэри. — Еще раз троните эту деревню! Пожалеете! Хоббиты двинули коней вперед, и бандиты не выдержали. Они повернулись и побежали прочь, теряя дубинки. — Да, в самый раз мы пришли! Протянул Мерри, глядя им вслед. «Может, даже поздновато. Надо Лотто спасать. Жаль мне этого бедного дурачка», — задумчиво проговорил Фродо. «Спасать, Лотто? Ты в своем уме?» — удивился Пиппин. «Повесить под лица ты хотел сказать». «Ты еще не понял, разве, Пиппин?» — Фродо говорил задумчиво, глядя поверх их голов. «Лотто, конечно, глупец и трус». Но даже он не допустил бы такого безобразия. Он оказался в ловушке, а эти негодяи творят, что хотят от его имени. Думаю, он пленник в засунках. Надо попытаться освободить его. — Вот это да! — покрутил головой Пиппин. — Ну, никак не ожидал, что дома придется драться с полуорками, чтобы спасти лотто-проща. — Драться? — рассеянно переспросил Фродо. — Может, и до этого дойдет. Запомните только, хоббиты не виноваты, даже если перекинулись на сторону злодеев по своей воле. Нельзя их за это преследовать. В шире ни один хоббит не убил другого, и не надо подавать пример. И вообще, если можно будет, постарайтесь обойтись без убийств. Хватит их уже. Держите себя в руках. Мерри с изумлением слушал-слушал Фродо и не выдержал. Если бандитов много, схватки не избежать. Одними только печалями и состраданием ни ты, ни Ширу не поможешь. Так-то, друг мой. Вряд ли они в другой раз так просто испугаются, — поддержал его Пиппин. Сегодня-то они от удивления растерялись. Слышите, Рог, собирают своих, это точно. А будет их побольше, их храбрости прибавится. Надо искать надежный ночлег. Мы хоть и вооружены, но нас только четверо. — У меня идея, — воскликнул Сэм. — Идем к старому тому недоселку. Он всегда был крепким хоббитом. И детей у него куча, все мои друзья. У него и укроемся». «Нет, Сэм, укрываться не годится», — ответил Мэри. «Как раз этого-то от нас и ждут бандиты. Мы не должны давать загнать себя в угол. А в доме легче легкого в западню попасть. Подожгу ты и сжаришься. Нет, надо срочно делать что-то». «Так что же делать-то?» — спросил Пиппин. «А вот что, поднимать шир. Сейчас же. Народ будить». Видите же, никому не нравится то, что происходит. Разве что двум-трем дуракам, да и те не понимают, что творят. Хоббиты слишком долго жили в покое, вот и растерялись. Но кинь спичку, вспыхнет. И люди-предводители это знают, потому и постараются вывести нас из игры. Так что времени у нас совсем нет. Ты сам, если хочешь, сходи, конечно, к недоселку, его здесь уважают. Он может помочь. А я возьмусь-ка за роханский рок, сыграю музыку, которой здесь еще не слыхали. Они вернулись назад, к середине деревни. Сэм поскакал к дому недоселка и не успел отъехать далеко, как услышал чистый звук рога, взлетающий к небу. Он эхом перекатывался в холмах и в полях, и в нем слышался такой призыв, что Сэм едва не повернул назад. Его пони встал на дыбы и заржал. «Ну, ну, дружище, вперед!» Сэм похлопал его по шее. «Мы скоро вернемся!» Нерри тем временем трубил уже старинный сигнал заскочья. «Проснись! Проснись! Огонь! Враги! Вставай! Напасть! Пожар! Горим!» Позади Сэм различал шум голосов, хлопанье дверей. Впереди тоже зажигались огни, залаяли псы, и навстречу выскочили с топорами в руках сам недоселок и трое его сыновей — молодой Том, Джолли и Ник. «Стоп! Это не бандит!» — сказал фермер. «По размеру судя хоббит, хоть и одет не по-нашему». «Эй!» — крикнул он. «Кто такой? Что надо?» «Сэм я! Сэм Гемджи, Я вернулся!» «Вот тогда!» — воскликнул недоселок, всмотревшись. «И верно, Сэм! Голос тот же, да и похож! А мы боялись, ты умер! Еще чего!» Счастливо рассмеялся Сэм. «Живы мы! И я, и господин Фродо! Они там с друзьями решили поднять шир и повычистить всю ту мерзость, которую вы здесь развели! Вот начинаем теперь!» «Отлично!» — вскричал фермер. «Наконец-то началось! Я весь год только об этом и думаю. Да ведь помочь-то не некому. Сам понимаешь, жена и Рози. А эти злыдни так и шнурят вокруг. Ко мне, ребята, дело начинается!» «А как же Рози?» — спросил Сэм, слишком живо вспомнивший пригожую дочку фермера. «Там нипс с ними. Хочешь, можешь подсобить ему!» — с улыбкой предложил фермер и вместе с сыновьями помчался к деревне. Сэм подскакал к дому и спрыгнул с седла прямо на крыльцо, чуть не столкнувшись с женой недоселка, его дочерью и Нипсом с вилами в руках. Стой, Нипс! Не надо в меня вилме тыкать! На мне ж все равно кольчуга. Это я, Сэм Гэмджи! Добрый вечер. Ох, здравствуй, Сэм, сказала Рози. А говорили, что ты умер, только я все равно ждала тебя к весне. Не очень-то ты спешил, а? Может и так, признал Сэм. Зато теперь вот спешу. «Мы тут затеяли восстание, так что я тороплюсь к Фрода. Хотел только взглянуть, как вы, госпожа недоселок, и ты, Рози». «Хорошо, хорошо. Спасибо, Сэм», — ответила фермерша. «Был бы совсем хорошо, если бы не эти злые дни вокруг». «Приди-ка в себя!» — прикрикнула Рози. «Раз уж ты все это время глядел за господином Фродом, так чего же ты его сейчас оставил, когда и в самом деле стало опасно?» Для Сэма это было уже слишком. Но не объясняться же с дерзкой девицей. Он повернулся и тронул пони. Рози сбежала по ступенькам. «Ты такой видный стал, Сэм», — совсем другим голосом сказала она. «Ладно, иди уж. Только береги себя и возвращайся поскорее, хорошо?» Когда Сэм прискакал на площадь, деревня уже поднялась. Не считая юнцов, там было больше сотни хоббитов, вооруженных топорами, молотками, кольями. У некоторых в руках были даже охотничьи луки. Начали уже подходить с окрестных ферм. На деревенской площади разожгли большой костер, во-первых, чтобы поднять настроение, а во-вторых, потому что это было запрещено предводителем. Мэрри руководил строительством баррикад на обоих концах деревни. Подошли шерифы, посмотрели, как поворачивается дело, сняли свои перья и присоединились к восстанию. Кое-кто, правда, улизнул. Сэм нашел Фрода и всю компанию у костра. Они беседовали со старым Томом, а толпа из уводья с восхищением глазела на них. «Куда потом двинемся?» – спрашивал недоселок. «Не знаю», – честно ответил Фродо. «Сколько здесь бандитов всего?» «Трудно сказать», – фермер почесал в затылке. «Они что, туда-сюда шастают. Здесь человек пятьдесят наберется. Разбоем промышляют, сбором по-ихнему. нему еще дюжины две в засумках в охране предводителя». Правда, его самого уже дней 10 как не видно, и к нему никого не допускают. А в других местах? На юге их говорят много. В долгой долине, у сарнского брода, в залесье тоже. А у роста не целые толпы. Еще ведь эти садки, как они их зовут, старые кладовки в микрорытах, которые они под тюрьму приспособили. Думаю, всего сотни три наберется. Если ударить дружно, должны справиться. Что у них за оружие? Нажикнуты до дубинки. Другого не видно. Хотя, если до драки дойдет, может, и еще кое-что найдется. У некоторых луки есть. Двоих наших они подстрелили». «Видишь, Фрода, сказал Мэри, — я же говорил, без схватки не обойтись. Это они начали убивать». «Не совсем так», — поправил его недоселок. «По части стрельбы хотя бы. Стрелять-то первыми туки начали». Это все ваш отец, мастер Перегрин. Когда Лотта объявил себя предводителем, старый тук заявил, что знать его не желает, что ежели сейчас и быть кому предводителем, так Тану Ширскому, а не какому-то выскочке. Лотта послал своих верзил, да толку-то. Туком везет. У них норы глубокие на зеленых холмах, смеалище и все такое. Так не пустили разбойников к себе. Стреляли, если кто сунется, и троих застрелили-таки. И теперь дозор держит, никто больше в туково хозяйство не суется. «Отлично — Отлично! — вскричал Пиппин. — Сейчас же еду к ним. Тут полями всего миль четырнадцать. Кто со мной? К утру приведу сюда войско Туков. И в сопровождении полудюжины всадников Пиппин исчез. — И все-таки, — обратился Фродо к оставшимся, — я не хотел бы убийств, даже если это громилы. Разве что ради спасения хоббита. — Ладно, ладно, — поторопил его Мэри. — Мы все поняли. Я вот думаю, что гостей надо ждать когда угодно, и придут они не для разговоров. Конечно, мы попытаемся обойтись без крови, но готовы должны быть к худшему. У меня есть план. Вот и хорошо, — устало произнес Фродо. Организуй все. В этот момент несколько хоббитов, посланных на разведку, подбежали к костру. «Идут! — закричали они. — Десятка, два или больше! А двое ушли на запад!» «Это они кростыни своих собирать! — сказал недоселок. «Натуда в один конец, миль пятнадцать, можно пока не беспокоиться». Мэрри быстро отдавал приказания. Улицу очистили, безоружных укрыли в домах. Долго ждать не пришлось. Вскоре послышались громкие голоса и топот. Большой отряд громил двигался по дороге. Увидев заграждение, они расхохотались. Им даже в голову не приходило, что здесь, в мирной ленивой стране, они могут с чем-нибудь не справиться». Хоббиты открыли проход в заграждении и молча встали по сторонам. «Вот спасибо, услужили!» — послышались издевательские выкрики. «А теперь же марш по домам, пока вас не выпороли. И они громко затопали вдоль улицы, покрикивая беззлобно. «Погасить огни! Все по домам! А ну, живо! А то на год в тюрьму засадим!» Бандиты даже не сразу поняли, что их приказы остаются без исполнения. Пропустив их, хоббиты тихо сомкнулись позади и пошли следом. На площади возле костра одиноко стоял, грея руки, том Доселок. Кто таков? Чем занимаешься? — гаркнул на него главарь. Фермер медленно поднял голову и внимательно посмотрел на него. — Да вот ждал тебя, чтоб спросить о том же. Это не ваша страна, и вас сюда не звали. — Зато мы тебя сейчас позаём. — усмехнулся главарь. «Взять его, ребята!» Трое громил шагнули вперед, но тут же остановились. Вокруг послышались голоса, и люди вдруг поняли, что фермер не один. Они были на свету и окружены плотным кольцом хоббитов, с трудом различимых в темноте. Все хоббиты были вооружены, и не понять было, сколько их. В освещенный круг вошел в — Мы ведь уже встречались, — обратился он к главарю, — и я предупреждал тебя, чтобы ты не возвращался. — Могу еще раз предупредить. Ты сейчас на свету, и на тебя смотрят ни одна и даже не две стрелы. Тронешь этого фермера хоть пальцем — пеняй на себя. Давай-ка разоружайся. Главарь огляделся. Он был в явном замешательстве, но ничуть не испуган. Хоббитов он знал совсем плохо, поэтому не понимал всей серьезности своего положения. Народец был такой хлипкий на вид, и он решил, что вырваться из кольца будет нетрудно. — А ну, ребята! — заорал он. — Зададим им перцу! — и бросился на прорыв. На дороге у него стоял Мерри, и Громила замахнулся на него ножом, но тут же рухнул пронзенный четырьмя стрелами. На остальных это произвело сильное впечатление. Они без сопротивления дали себя обезоружить, связать и поместить под стражу. Тело главаря унесли. — Все оказалось не так уж сложно, — сказал Том недоселок. — Нам нужен был только сигнал. Самое времячко вы пришли, мастер Мерри. — Это только начало, — озабоченно ответил Мерри. — Если их и правда так много, как вы говорите, то это лишь малая часть. Впрочем, сейчас темно. Думаю, следующего нападения надо к утру ждать. Тогда и потребуем ответа у предводителя. — А почему не сейчас? — нетерпеливо спросил Сэм. Время-то к семи только. Я хочу своего старика повидать. Господин недоселок, не знаете, что с ним? Не то чтобы хорошо, но и не очень плохо, Сэм, — ответил фермер. Тугасу мы все перерыли. Для него это удар был. Он теперь в одном из новых домов, которые верзилы понастроили, пока еще хоть чем-то, кроме грабежей, занимались. От конца уводи до тут не больше мили. Он приходил ко мне раз-два-три. Я его подкармливал и совсем бы у себя оставил, до да невеленно. Спасибо вам, сударь! Я никогда этого не забуду, волнуясь, проговорил Сэм. Все-таки я его повидать хочу. Предводители этот ты аспит, они ведь и до утра чего-нибудь натворить могут. Сходи, конечно, сказал недоселок, только прихвати с собой пару парней, и отведи старика, ко мне в дом. Эй, через водью не ходи! Джоли мой дорогу покажет. Сэм убежал. Мерри выставил посты, а потом вместе с Фродом отправился к недоселкам. Они сидели в удобных креслах. Недоселки задавали вежливые вопросы о путешествии, но видно, что ответы не слушали. Слишком их волновали здешние ширские дела. «Все началось с прыща», — начал рассказывать фермер. «И началось, как только вы уехали, фрода. Чудные у него были идеи у этого прыща. Уж очень он рвался командовать. Да и жаден был без меры. Вот он и стал скупать все, что можно. Хотя откуда деньги брал, непонятно». Скупал и мельницы, и гостиницы, и пивоварни. Еще до того, как в засумках поселиться, он у песошника мельницу купил. Конечно, богатство его началось еще с Южной Чити, от отца осталось. И, похоже, лучший телист он уже года два на сторону продавал. А в конце прошлого года уже чем только не торговал. Появилось множество верзил, настоящих головорезов, с телегами. Одни потом ушли с товарами на юг, другие остались здесь. Мы и глазом моргнуть не успели, они уже расселились по всему ширу, начали лес валить, дома строить, и скоро хозяинчили, где хотели и как хотели. Но это бы еще полбеды. Старый мэр отправился в засунки с протестом, а его схватили и посадили под замок. Вскоре после этого Прыщ стал называть себя предводителем шерифов или просто предводителем. И уж тут на него удержу, совсем не стало. Если кто начинал воображать о себе, как они это называют, Сразу отправлялся вслед за Вилли. Становилось все хуже. Курево только для людей, пиво тоже, трактиры позакрывались. Не хватало всего, кроме правил. Этих было в Если кто припрятывал, что громилы все отбирали. Для справедливого распределения, как они говорили. А это значит для них, да еще шерифом перепадало. И так плохо было. А с приходом Аспида началась полная разруха. — Кто такой этот Аспид? — спросил Мэри. Мы слышали, как один из громил говорил о нем. Похоже, это у них самый главный. Впервые мы о нем прослышали еще в прошлую жатву. Никто из нас никогда его не видел, но засел он в засумках. Думаю, он и есть настоящий предводитель. Громилы слушают столько его и делают все, что он велит. А велит он обычно ломать, крушить, сжечь. Теперь вот убийства начались. Или возьми, например, песочник в мельницу. Прыщ разломал ее, почитай сразу, как в засумке переехал. Потом понагнал верзил немытых, новые устроить побольше. Напихали они туда колес всяких чужеземных. ты дурачок, радовался и колеса для верзил начищал там, где отец его сам себе хозяин был. Прычь все норовил побольше, да побыстрее. Он и другие мельницы так обустраивать начал. Ты только что потопаешь, то и полопаешь. А новым мельницам работы было не больше, чем старым. А с тех пор, как пришел Аспид, они вообще перестали зерно молоть, стук да им и даже ночью в хабитоне покой не стало. Всю нижнюю водью запакостили, а она ведь и в брендиду не течет. Если бы они нарочно хотели шир в пустыню превратить, и то лучше бы не придумали. Не верю я, что тут только Прыщева глупость. Попомните, это все Аспидовы дела. — А ту как же, — вернул Том-младший, — они даже матушку Прыща забрали, лабелью значит. Она как-то распускалась со своим старым зонтиком по тропинке. Она встречу ей верзилась повозкой. Она им, куда это вы, о ней, в засумки. Она, это еще зачем? А ей сарай строить для аспида. Да кто же это вам позволил? Лабели, значит, говорит. А ней аспид приказал. А ну-ка, с дороги старая корга. лабели так и взвелась. Я вот покажу вам аспида грязные воры. Да как треснет вожака зонтиком, а тот здоровенный такой! Ну, схватили ее, в садок отволокли, в ее от И других позбирали, некоторых и совсем уж ни за что. лабелью ты недолюбливали, она ведь боевая оказалась. Посреди разговора вернулся Сэм и привел отца. Старина Хэм не то чтобы сильно постарел, но на ухо туговат стал заметно. — Добрый вечер, господин Сумникс! — обрадовался он Фрода и тут же нахмурился. Но, конечно, хорошо, что вернулись, но зуб у меня на вас, если позволите. Я всегда говорил, не след вам за сумки продавать. С этого все и пошло. Пока вы там в чужедальних краях шлялись, да черных верзил по горам гоняли, как мне тут Сэм говорит. Я, правда, не понял, зачем это вам понадобилось. Они сюда все сбежались, туго перерыли, ни сада, ни огорода не осталось. — Весьма сожалею, господин Гэмджи ответил Фродо. «Но теперь я вернулся, и я с ними разберусь». «А, ну и хорошо, лучшего и желать нельзя», — покивал старик. «Господин Фродо с истинный благородный хоббит, я всегда это говорил, какие мы бы там прочие Сумниксы не были. Надеюсь, всем мой прилично себя вел, все делал как надо». «Даже больше, господин Кэмджи», — заверил его Фродо. «Вы не поверите, но сына вашего теперь во всех землях знают». Про его подвиги песни поют отсюда и до моря, и за Великой рекой тоже. Сэм, зардевшись, с признательностью поглядел на Фрода. Рози, стоявшая рядом, просияла и улыбнулась ему. «К -к — Конечно, с трудом верится-то, — старик. — Хотя я и сам вижу, среди странного народа он замешался. Ты откуда такую одежу взял ворчливо спросил он у сына несли от хоббиту со всякими железяками связываться хоть может они ему и к лицу и домочадцы и гости недоселков уже с раннего утра были на ногах ночь прошла тихо но день сулил неприятности на сумках похоже, никого изверзил не осталось сказал недоселок а с ней, вот вот подойдут сразу после завтрака явился гонец от туков Вся страна поднимается, сказал он. «Весть летят, как пожар, во все стороны. Верзилы, которые были у нас, удрали на юг. За ними сам там отправился, а мастер Перегрин сейчас подойдет с другим отрядом. Следующая весть оказалась похуже. Около десяти часов прискакал Мерри, всю ночь проведший в дозоре. Милях в четырех отсюда, большая банда, сообщил он, идут от ростыней, и к ним присоединяются все новые и новые. — Та, эти разговаривать не будут, — проворчал недоселок. — Если Туки задержатся, придется стрелять. Без драки это дело не уладишь, мастер Фрода. Однако Туки все же успели. Сотню крепких хоббитов из Тукбора вел Пиппин. Теперь у Мэри оказалось достаточно сил для обороны. Верзилы, решив подавить восстание, не очень-то задумывались, как это делать. Да и в военном деле никто из них ничего не смыслил. Мэри, умело воспользовавшись рельефом местности, начала осуществлять свой план. Бандиты двигались без разведки, и когда свернули с западной дороги к уводью, оказались в ложбине между двумя рядами холмов. Они не прошагали и фарлонга, как дорогу им преградила высокая баррикада из перевернутых фермерских повозок. Это их слегка озадачило, а когда они обнаружили, что дорога позади тоже перекрыта телегами, Они просто растерялись. Кругом на склонах холмов мелькали перебегавшие хоббиты. В этот момент сверху раздался голос. «Эй, вы! Слушайте меня! Вы в ловушке. Ваши приятели тоже угодили в засаду. Один убит, другие взяты в плен. Складывайте оружие, отходите на двадцать шагов и садитесь на землю. При малейшем сопротивлении прикажу стрелять». Видимо, громилы полностью полагались на свое превосходство в силе, поэтому они и не подумали сдаваться. Десятка-два из них ринулись назад и раскидали телеги. Шестеро при этом были убиты, но остальным удалось прорваться в направлении из Олесья. Мерри протрубил сигнал, и вдали прозвучал ответный рог. «Далеко не уйдут», — сказал Пиппин. «Там полно наших охотников». Остальные громилы, а их было еще около 80, бросились штурмовать баррикаду и склоны холмов. Тут-то и разыгралось настоящее сражение. Бандиты рвались вперед, не думая об опасности. Натиск был так силен, что хоббиты заколебались и готовы были отступить, тем более, что некоторые были убиты. Но тут с востока в полном порядке в бой вступили отряды под командой Мерри и Пиппина. Мерри сразил вожака нападавших, огромного косоглазого человека, очень похожего на орка. После этого бой скоро кончился. Около семидесяти захватчиков полегло, дюжину взяли в плен. Были потери и среди хоббитов, девятнадцать убитых и около тридцати раненых. Тела Громил закопали в песчаной яме, позднее ее стали называть Бранной ямой. Опавших хоббитов похоронили на вершине холма, установили над могилой огромный камень, а потом там разбили сад. Так закончилась битва при Уводье 1419 года — последняя битва в шире, где ничего подобного не происходило со времен сражения на зеленых полях 300 лет назад. Валы книги событиям этим посвящена целая глава а имена участников занесены в памятный свиток. Историки широ знают их наизусть. Слава недоселков после этого еще более возросла, но открывается свиток именами вождей Мериадока и Перегрина. Фродо за весь бой так и не обнажил меч. Он только удержал хоббитов от расправы над пленными. К вечеру друзья собрались вместе у недоселков за поздним обедом. Фродо сказал, что ж, теперь самое время, пожалуй, повидаться с предводителем. Да уж, с этим лучше не откладывать, согласился Мерри. И знаешь, не нежничай с ним особо. В конце концов, все беды начались с него. Он должен ответить за то зло, которое причинил. Отправились сразу после обеда. Том Недоселок собрал отряд из двух десятков хоббитов, особо отличившихся в бою. «Это ведь мы так думаем, что громил больше нет», — говорил он. «А как там на самом деле, неизвестно». Фродо, Сэм, Мэри и Пиппин шагали во главе отряда. Наверное, когда они подходили к разоренным засумкам, это был самый печальный момент в их жизни. Огромная труба поднималась над дорогой. Пройдя мимо каких-то бараков, они вышли к новой мельнице, большому и грязному кирпичному строению. По трубе, выходившей из нее, в реку текла какая-то дрянь. Деревья вдоль всей дороги были свалены. Перейдя через мост, они взглянули на горку и ахнули. Сэму не помогло даже то, что он видел в зеркале Галадри или в Лориене. Старое имение было в полном запустении, а вокруг понатыканы обмазанные дегтем сараи. Каштаны исчезли, изгороди повалены, огромные телеги в беспорядке стояли тут и там. Тугасумы зияли песчаными и карьерами. Самих засумок не было видно за скопищем бараков и хижин. — Они срубили его! — вдруг завопил Сэм. — Они срубили праздничное дерево! Он смотрел на то место, где раньше росло дерево, под которым Бильбо произносил свою прощальную речь. Сейчас оно лежало неподалеку, мертвое, с обрубленными ветвями. Сэм расплакался. Его прервал неприятный смех. Через низкую стену мельничного двора на них смотрел рослый, грубого вида хоббит. Лицо у него было недоброе, а руки совсем черные. «Что, Сэмчик, не по вкусу? Я помню, ты всегда был такой чувствительный. Думали, ты ж сгинул давно на тех кораблях, которые все уплывают, уплывают. Но зачем вернулся? Работ правда, для тебя найдется?» «Мы теперь большие дела делаем?» но и видно», — едва сдерживаясь, ответил Сэм. «Весь в делах, руки отмыть некогда». «Ну, слушай, Песошникс, мне здесь кое-с-кого должок получить надо. Гляди, чтобы и тебе счет не прислали, да такой, что не расплатишься!» Песошникс сплюнул через стену. «Та-та-та», — -та", презрительно сказал он. «Я друг Аспида, меня трогать нельзя» если еще что от тебя услышу, так и знай, он вас так тронет, что не обрадуешься. — Хватит с дураком разговаривать, Сэм, — остановил друга Фрода. Надеюсь, немного хоббитов найдется таких, как этот. Вот настоящее зло, а все остальное поправимо. — Слушай, ты, грязный наглый песочникс, — сказал Мерри, — мы как раз и пришли повидать твоего Аспида, а заодно передать ему, что своих верзил он больше не увидит. У Теда рот открылся от изумления, когда он заметил отряд вооруженных хоббитов, входящих на мост. Он бросился к мельнице, выскочил назад с рогом в руках и громко затрубил. "Эй, не надорвись", засмеялся Мерри. "У меня получше получается". Он поднял рог, и чистый серебряный звук разлился над горкой. Из окрестных нор и домишек стал выходить народ. Многие с радостными возгласами присоединились к отряду. Наконец они подошли к усадьбе. Дом выглядел снаружи совсем заброшенным. Входная дверь перекосилась, колокольчик не звонил. На стук никто не отозвался. Тогда они толкнули дверь и вошли. Внутри был полный кавардак. Видно, домом давно не пользовались. — Куда ж подевался этот несчастный Лотто? удивлялся Мерри. Они обшарили весь дом, но кроме мышей и крыс никого не встретили. «Здесь хуже, чем в Мордоре», — сказал Сэм со злобой, дав пинка какой-то зазевавшейся крысе. «Хуже, потому что это наш дом, и мы помним, какой он был раньше». «Да, это дело Мордора», — вздохнул Фродо. «И дело сделано руками Сарумана. Он хоть и думал, что он сам по себе, а на деле выполнял... Черную волю, как и те, кого он обманул, вроде Лотто, например. Мерри озирался с гадливым выражением. «Пошли на воздух», — решительно сказал он. Зная, что все оно так будет. Затолкал был свой кисет Саруману в глотку!» «Может и так, может и так. Да ведь вы не сделали этого, и теперь я могу приветствовать вас!» В дверях стоял Саруман. В глазах его явно читались злоба, насмешка и самодовольство. На Фрода словно озарение снизошло. «Аспит — спит? закричал он. Саруман довольно рассмеялся. Вижу, слыхали обо мне, а? Так меня звали в Изенгарде. В знак признательности, полагаю. «А вы, похоже, не ожидали меня здесь увидеть?» «Нет», — просто признался Фродо, «хотя мог бы и догадаться. Гэндальф предупреждал, что ты способен на мелкие пакости». «Способен, способен», — покивал Саруман. «Вы насмешили меня недомерки, когда такие довольные собой, такие беспечные, скакали мимо в компании мудрых». Мы были уверены, что все плохое уже кончилось и собирались славно отдохнуть в своей маленькой уютной стране. Ишь вы, дом Сарумана разрушен, а ваш, значит, никто не может тронуть. Дома ли Гэндальф об этом позаботится? А вот и нет». Вы свое дело сделали и больше ему не нужны. Ну и дурачки, думал я. Надо бы проучить их. И уж я бы проучил, будьте уверены, если бы мне побольше людей и времени. А я и так сделал немало. Всего вам в жизнь не поправить. Я рад, что посчитался с вами. «Если это доставляет тебе удовольствие, — холодно ответил Фродо, — мне жаль тебя. Но это твое дело. Хочешь радоваться — радуйся. А теперь иди и не возвращайся. Фродо только сейчас заметил, что вокруг засумок собралось множество хоббитов. При его последних словах отовсюду послышались крики «Нельзя отпускать его! Он убийца! Не отпускайте! Убить его!» Саруман медленно обвел взглядом толпу и усмехнулся. «Убейте, убейте!» — передразнил он. «Но «Ну попробуйте убейте, если силёнок хватит!» Он выпрямился во весь рост, и взгляд его стал тяжелым. «Я потерял только свое добро, а не силу. Тот, кто посмеет прикоснуться ко мне, будет навеки проклят!» «И если здесь прольется хоть капля моей крови, шир вас зачахнет и зарастет бурьяном!» Видно было, что на многих хоббитов его слова произвели впечатление. «Не верьте ему», — спокойно сказал Фродо. «Нет у него никакой силы. Только разговоры и остались. Голосом, впрочем, он еще может зачаровать тех, кто станет его слушать. Но убить его я не позволю». Отвечая местью на месть, ничего не поправишь. Поэтому пусть уходит. Ходбит повернулся к бывшему магу. Уходи, Саруман, уходи поскорее. Мы не хотим больше видеть тебя. Некоторое время Саруман угрюмо озирался. Потом крикнул. Эй, червяк! Из ближайшей хижины на четвереньках вылез грима. Идем, червяк, бросил ему Саруман. Эти славные полурослики снова гонят нас в путь. Идем!» Саруман повернулся и пошел прочь. Но, проходя мимо Фрода, он сделал молниеносный, как удар змеи, выпад, и длинный нож о кольчугу из Митриля, которую Фрода все еще носил под курткой. Тут же не менее десятка рук схватили злодея, вырвали нож и бросили на землю. Сэм выхватил меч. «Стой, Сэм!» Остановил его Фродо. «Не убивай его даже теперь! Он ничего мне не сделал. Я не хочу, чтобы он погибал в таком ужасном состоянии духа, как сейчас. Когда-то он был по-настоящему велик. Тогда ничья рука не поднялась бы на него. Теперь он пал, и мы не в силах помочь ему. Но, может быть, он сам сможет найти путь к свету. Я прошу пощадить его!» Саруман медленно поднялся на ноги, и посмотрел на Фрода. Странный это был взгляд. В нем смешались и ненависть, и изумление, и уважение. «Ты вырос, полурослик», — тихо сказал он. «Ты стал мудрым и жестоким. Теперь ты лишил мою месть сладостей, и я ухожу в долгу перед твоим милосердием». Но я ненавижу и его, и тебя. Хорошо, я уйду и не буду больше вредить тебе. Но не надейся услышать от меня на прощание пожеланий здоровья и долгих лет жизни. У тебя не будет ни того, ни другого. Хотя и не по моей воле. Я только предсказываю. Он пошел прочь, и хоббиты расступились, давая ему дорогу. Грима чуть заметно помедлил и поплелся за хозяином. Грима! окликнул его Фродо. «Ты можешь остаться. Ты ни в чем не виноват перед нами. Отдохни здесь, набери сил, а потом можешь идти своей дорогой». Грима остановился и растерянно посмотрел на Фродо. Видно было, что он готов принять предложение, хотя никак не ожидал его. Остановился и Саруман. «Не виноват, говоришь?» Воскликнул он. Нет, конечно нет. Когда он выползал по ночам наружу, он просто любовался на звездочки. Тут кто-то из вас интересовался, куда подевался бедный Лотта. Эй, червяк, тебе ведь известно, что с ним приключилось, а? Скажи-ка им. Эти слова словно подкосили Гриму. Он рухнул на землю, захлебываясь от визга. Нет, нет! — Не хочешь говорить? — продолжал Саруман. — А им же интересно. Надо рассказать им. — Я расскажу, пожалуй. Так вот, бедняжки, вашего предводителя зарезал червяк. Во сне, я полагаю. И закопал, надеюсь. Хотя в последнем и не уверен. Он ведь все время голоден. — А, червяк? Но это ты дурно поступил и мне ничего не оставил. Красные глаза Гримы сверкнули дикой ненавистью. Это ты, ты меня заставил, зашипел он. Саруман засмеялся. А ты всегда слушаешься Аспида, разве не так? А так вот теперь он говорит за мной. Он снова пнул Гриму, повернулся и пошел прочь. Дальнейшее произошло так быстро, что никто не успел пошевельнуться. Грима схватил валявшийся в пыли нож и с глухим рычанием прыгнул на спину Саруману. Мгновенным движением он откинул его голову назад и перерезал ему горло. Затем отшвырнул нож и с визгом бросился бежать. Прежде чем Фродо успел вмешаться, в воздухе свистнули три стрелы, и Грима Змеиуста не стало. К ужасу собравшихся хоббитов вокруг тела Сарумана сгустился плотный серый туман. Медленно поднявшись над горкой, он образовал зыбкую серую фигуру. Мгновение она колебалась, обратившись на запад, но оттуда налетел порыв холодного ветра и обратил ее в ничто. Над холмами прошелестел и замер чуть слышный вздох. Фродо с жалостью смотрел на лежащее тело. Всем показалось вдруг, что с момента гибели Сарумана пролетели столетия. Так страшно изменилось лицо мертвого. Кожа истлела и повисла сухими лохмотьями на ужасно проступившем черепе. Фродо приподнял край грязного капюшона, накрыл им лицо мага и пошел прочь. «Ну вот, все и кончилось». — содрогнувшись, проговорил Сэм. — Оно, конечно, противный был конец, что и говорить. Лучше бы его не видеть. Но главное, кончилось. — Надеюсь, что кончилась и война, — сказал Мэри. — Хорошо бы так, — вздохнул, повернувшись Фрода. Самый последний удар. И подумать только, он пришелся как раз сюда, в самые двери за сумок. Я даже во сне не мог такого представить. Кончилось, кончилось, — проворчал Сэм. Какой же это конец? Вот вычистим здесь все да приберемся, тогда и поговорим о конце. Так ведь это еще когда будет».